Условия эти состояли Первое Мятежей на будущее времени возбуждать Кругов не устраивать И к крамольникам не приставать Второе О всяких смутных наветах и подстрекательствах Доносить тотчас же в приказ надворной пехоты Третье К начальствующим с наглостью не ходить Никого не клепать И ни в свое дело не вмешиваться Четвертое самовольно никого не хватать и быть у начальников в безответном послушании. Пятое. Боевой снаряд, самовольно взятый из казенного двора, возвратить в целости. Шестое. На царскую службу, хотя бы и в поход, отправляться беспрекословно. Седьмое. Чужих дворов не отнимать и не сговаривать в пехотный строй несвободных. Восьмое. Никого без царского указа в стрельцы не приписывать, а принятых прежде в смутное время возвратить назад их помещикам. 9. За казнь хованских не вступаться ни под каким предлогом. 10. Служить государем вперед непоколебимо верно, покорно и с чистым сердцем. И одиннадцатое. Если кто прежние дела начнет хвалить, или затеет новое смятение, или же, кто, услыша о таких преступных замыслах, не донесет, того казнить смертью без всякого милосердия. Так как эти условия были приняты стрельцами без возражений, то оставалось только объявить прощение с приличным торжеством. Для этого патриарх назначил день 8 октября. В этот день, отслужив торжественную литургию в Успенском соборе, присутствии стрельцов первосвятитель на амвоне пред святым евангелием и нетленную рукой апостола Андрея первозванного прочитал во всеуслышание милостивую царскую грамоту и условные статьи. Стрельцы единогласно изъявили готовность в точности выполнить царскую волю. Затем патриарх раздал по полкам отдельные экземпляры статей и каждый полк, подходя к Налою, клялся в исполнении над Евангелием и рукой святого апостола. После этого полки возвратились в Слободы. Здесь снова в своих съезжих избах стрельцы перечитали статьи и снова не нашли в них никакого повода к возражению. На следующий день выборный от всех полков приходили к патриарху благодарить его за ходатайство и снова повторили обещание служить на будущее время верно и без всякой шатости. Отдаваясь на всю волю правительницы, стрельцы выдали боярину головину молодого Ивана Ивановича Хованского, виновника последнего мятежа. Боярин переслал его к правительнице в Троицкий монастырь где ему объявили смертную казнь. Но приговора не привели в исполнение, его сняли с плахи и сослали. Мятеж совершенно прекратился еще в первых числах октября, но царский двор медлил переездом в Москву и распущением собранного ополчения. Какая была причина медленности, неизвестно, Но, вероятно, правительница все еще не доверяла верности стрельцов и желала обеспечить безопасность более коренными мерами.